Глава двадцать четвертая. Мы со стасом вышли на арену в полной боевой экипировке. Фехтовальные костюмы из облегченного кевлара, длинные гетры и плоская обувь, подходящая для фехтовальных дорожек. Но уж точно не для песка, в котором ты вязнешь. Наши лица были защищены сетчатыми масками, шеи специальными воротниками. На руках кожаные перчатки с раструбами для защиты запястьей. Больше нам ничего не выдали. Ни жилетов, ни курток, используемых рапиристами в моей предыдущей инкарнации. Я вспомнил, что бой ведется до первой крови. Романовского убивать нельзя. Каждый из нас держал в руках парапири и даги. Первая около метра длиной. Витая кованная гарда с кольцом контргарды, узорчатой передней дужкой и удобной рукоятью, обтянутой акульей кожей. Массивное навершие. Крестовина оснащена прямыми келонами и пульцевыми дужками. Клинок снабжен долом, что создает дополнительные ребра жесткости и облегчает вес. Дага обладала эфесом с массивной гардой, хорошо защищавшей руку бойца. Я выбрал вариант с чашей и прямой крестовиной. Мой противник предпочел дагу с кольцом и изогнутым передним келоном для захвата вражеского клинка. «Мы встали на исходные позиции. Оба в приме. Начали!» — скомандовал Петрович. Романовский сделал одновременный выпад с двух рук. Шпагой он целился мне в вену на левом предплечье, а дагой парировал встречный выпад. Я отбил атаку и тут же контратаковал своего врага в плечо. Стас парировал с клинками, затем развел их, после чего в стремительной атаке чуть не достал мое бедро». Парирую шпагой, подскакиваю вперед, меняя ноги, и пробую поразить оппонента дагой. Романовский принимает на свой кинжал, но слишком близко к голове, чем я и воспользовался. Довернув кисть, бью упыря крестовиной в челюсть. Прокатывает. Голова Стаса дергается, он теряет равновесие. Из совершенно идиотской позиции пробует достать меня рапирой, но я легко парирую этот удар. Отталкиваю руку противника и колю рапирой в корпус. Стас принимает на Дагу. Ему почти удается захватить мой клинок. Ладно, хватит этих игр. Сходимся. Отвожу Дагой рапиру, летящую к моей груди, делаю выпад с подскоком и вспарываю Стасу кивлар Укол точно рассчитан. Ничего смертельно опасного. Обычная рана. Возможно, ребро поцарапал, но это не точно». Костюм противника быстро пропитывается кровью. В следующую секунду на манеж телепортируется Петрович. Бой окончен. Романовский в ярости. Сорвав шлем с головы, мой противник швыряет его под ноги и сплевывает на песок. Кажется, он не замечает талого пятна под правой рукой. Я презрительно смотрю на человека, не умеющего проигрывать. Разворачиваюсь к нему спиной и ухожу в раздевалку. После уроков я решил не рисковать, слоняясь по близлежащим кварталам в гордом одиночестве. Ставрины открыли сезон охоты, и забывать об опасности не следует. Я покинул гимназию в толпе подростков, оживленно беседуя с Ираклием и Региной. Ничего подозрительного не заметил, но это не означало, что по моему следу не пустили матерого убийцу. С аристократкой мы распрощались у парковки. Ее забрал личный водитель на сером кабриолете. «Круто, а?» — присвистнул мой товарищ, провожая машину завистливым взглядом. «Я б так жил. Мы ждали автобус на остановке, совмещенной с газетным киоском. А ты как живешь?» «Как все». Ираклий пожал плечами. «Но никак эти мажоры с титулами ясен пень. Чтоб там слоги на цыпочках бегали и големы двор охраняли. Но машины есть, и дом большой». И семья у нас дружная. Когда в гости зайдешь, брат? Так никто не приглашает. Попробовал я отшутиться. Сто раз уже приглашал. У нас на Кавказе гость — это главный человек в семье. Я тебе дом покажу, с сестрой и братьями познакомлю. У нас винограда много, хороший местный виноград. Не вот эта дрянь халифатская, что на рынке продается. Хурма вкусная, груши поспевают. Собирать некому, приходи. В смысле некому? Ну, Ираклий уклончиво поводил рукой из стороны в сторону. Понимаешь, заняты все, кто в баскетбол играет, кто на море пошел, кто рыбу ловит. Все работают, брат. Земля у нас хорошая, благодатная, все растет. Ты заглядывай на выходных, наберешь фруктов себе, мне наберешь, я тебе лестницу дам. Разговор свернул в интересное русло. Если я правильно понял Ираклия, то жил он в частном доме, Посажено у них много чего, но все ленились собирать урожай. Дед пил вино и в нарды играл с другим оксакалом. Бабуля то в церкви, то внуков смотрит. У остальных дел тоже вагоны, маленькая тележка. Сдать туристам комнату надо, надо повести туристов в горы на водопады обязательный пункт программы. Выгнать чачу, постоять с друзьями на бирже, само собой. Я не сразу понял, что такое биржа. Иракли объяснил. Ничего общего с рынком ценных бумаг биржа Фазиса не имела. Речь шла о совместном ничего не делании группы местных мужчин. То есть они выходили из дома, собирались в кучку на тротуаре, обсуждали новости, общались, курили, иногда пили пиво и ничего не делали, но не работали. Кто-то выходил с чашечкой кофе или с пузатым турецким стаканчиком, в котором дымился чай. Обсуждались важные вещи. Как развести лоха-туриста на бабки? Где прогуливаются симпатичные обеспеченные девушки? Почему дребезжит мотор старенькой Тавриды у Луки? Мы сели на автобус четверка, поднялись на второй уровень и плюхнулись на прогретый дермантин сидений. Автобус ехал в противоположную от моего дома сторону, но я не хотел светить адрес без надобности. Кондуктора не было. Ираклий сказал, что в это время дня никто не заморачивается проверками. Через три остановки я вышел, а мой приятель поехал к горам. Тени многоэтажек удлинились. Шелестели на ветру пальмы, сигналили друг другу застрявшие в пробках водители. Бродячие псы рыскали по улицам в поисках еды. Я шел, постоянно озираясь. Слежка не пахнет, но мало ли. Уверен, Ставрины так просто не отвяжутся. Домоморф выбрал удачную локацию. Улица Судьбы пролегала в двух кварталах от гимназии, петляла по живописным райончикам старого города и соединялась с площадью Гранд-Базара с помощью переулка Островского». Оживленная магистраль, по обеим сторонам которой высились торговые центры, гостиницы, монументальные пассажи, здания драмтеатра, центр клинической хиропрактики и невообразимое количество магазинчиков одежды от известных дизайнеров. Недвижимость в таких районах стоит баснословных денег, но стоит свернуть во дворы, прогуляться по неприметной извилистой улочке и ты попадаешь в царство тишины – умиротворения и полусонных вил обеспеченных горожан. Движение тут будет односторонним. По тротуарам начнут носиться дети с мечом или на самокатах, а припаркованные у домов машины по стоимости будут спорить с коттеджами в более приземленных районах. Я неспешно прогуливался по тротуару, кивая прохожим. Помахать рукой женщине, собирающей виноград у распахнутых на стежкованных ворот. Поздороваться с упитанным бородачом, поливающим из шланга асфальт перед своим трехэтажным имением. Потрепать по шевелюре малыша, едва научившегося ходить. Никто тебя не знает. Каждый думает, что ты жил здесь всегда. Потом люди начнут судачить и поймут, что прежде тебя здесь не видели. С другой стороны, вдруг ты приехал из соседнего Кириати или учишься где-нибудь на севере, а тут родители живут. У меня есть несколько недель, прежде чем соседи начнут задумываться. А там посмотрим. На обратном пути я прокручивал в голове события дня, строил планы на будущее. Гимназия — не то место, где ты расслабляешься. Слишком круто, за меня все взялись. Я рассчитывал тихонечко отсидеться на задней парте, отыскать нужных людей, разузнать побольше о мире, в который попал, а вместо этого бесконечная борьба за выживание. Во время дуэлей и при самозащите не возбраняется убивать, да только у любых поступков есть последствия. За врагом стоит род, за родом клан или просто деньги, помноженные на влияние. Завалил Антоху, теперь ходишь оглядываешься. В поединке с Рыжей я вовремя остановился. Вскрыл бы тупица еремную вену, ни один целитель не успел бы откачать. А теперь что получается? И урок вежливости преподал, и не столкнулся с толпой очумевших от горя родственников. Хорошо, что у стаса хватило мозгов защищать свою честь в пределах разумного. До первой крови и баста. Пацанчика быстро заштопают в медпункте, все в плюсе. А в селе Количество недовольных растет. По законам социальной логики, враги начнут объединяться, чтобы задавить меня толпой. Когда этот миг наступит, я должен быть готов. Вот только к чему? Устроить в стенах уважаемого заведения беспрецедентную мясорубку? Все это не мой стиль. Чтобы не развязывать войну против всех, надо договариваться. Есть в классе человек, заинтересованный в установлении порядка. Это наш староста. Завтра надо встретиться с Игорем и провести беседу, рассмотреть компромиссы. Меня не интересуют сферы влияния и публичные доказательства своей крутизны. Не трогайте меня, я не буду трогать вас. Мысль простая, дойдет даже до Барского. Надеюсь. Справа потянулись таунхаусы, расположенные за низкой кованой оградой. Добрый десяток однотипных домишек, каждый на две семьи. Два полноценных уровня, широкие террасы, мансардные окна, гаражи на первых этажах. И вездесущее белье, развешенное на стальных тросиках. Белье сушилось повсюду. Жители Фазиса состирали вещи в перерывах между дождями, которые могли зарядить сразу на несколько дней. Обычно перед домом торчал столб, к которому крепилась катушечка со стальным тросом или толстой веревкой. Вторая катушка фиксировалась на балконе или у подоконника. Получался простейший блок. Хозяйка вешала белье, закрепляла его прищепками и двигала веревку. Одежда скользила к столбу. Вся эта конструкция размещалась на высоте второго или третьего этажа, что снижало вероятность ночной кражи. Таунхаусы липли друг к дружке. Всего их было девять до недавнего времени. Десятым пристроился домоморф. Бродяга по своему обыкновению занял территорию пустыря, поросшего бурьяном. Было скопировано все — габариты, архитектурный стиль, цвет крыши и стен. Я не удивлюсь, если генеральный план предусматривал возведение еще одного домика, а потом выяснилось, что у застройщика не хватило денег. Сворачиваю в распахнутые настежь ворота. Люди не заморачиваются гаражами, паркуются прямо под окнами своих домов. Кое-где виднеются беседки. Я вижу стариков, играющих в нарды и шахматы. Бородатый кавказец поливает свою тачку из шланга. Девочка лет шести мчится на скейтборде, с воплем разгоняя полусонных кошек. Здороваюсь с курящим на балконе соседом. Главное — делать вид, что так и надо». Ночью вырос лишний дом под боком, и в этом доме поселились незнакомые подростки, мало ли. Построили, пока ты на пляже загорал или пил чачу, с кем не бывает. Люди быстро научились строить. Невозмутимость — залог успеха. Пробираюсь к крыльцу через бурьян и вросший в землю строительный мусор. Чтобы не сломать ноги, надо под них смотреть». Бродяга легко модифицирует себя, но придомовая территория не в его власти. Проложить дорожку, убрать битые кирпичи и куски арматуры – все это за пределами компетенции артефакта. Открываю дверь своим ключом. Таунхаус формально рассчитан на две семьи, поэтому есть ложная вторая дверь, два звонка, фальшивые таблички с номерами и названием улицы, пара гаражных ворот. Бутафория во всем своем великолепии. Наша бравая троица занимает весь дом, а воображаемых соседей никто никогда не видел. Вход расположен сбоку, под крутой лестницей, ведущей на второй этаж. Собственно, эта лестница и заканчивается на террасе у входной соседской двери. Наш дом единственный в округе, что не успел привязаться катушками и тросом к ближайшему столбу. Вещи приходится сушить на открытой террасе, развесив их на раскладной решетчатой конструкции. Попадаю в холл. Бродяга не стал заморачиваться. Внутреннее убранство дублировало изначальный вариант. Тот, где на первом этаже раскинулось мраморное великолепие. Здесь же домоморф поселил Джан, собрал кухню, совмещенный санузел и небольшую коморку для хранения вещей. Джан планировала отвести эту комнатку под гардероб, а я под арсенал. В связи с этим шли горячие дебаты. Второй этаж оккупировал я, мансарду третьего, наш упитанный оружейник. Пахло едой. Сбросив обувь и портфель, я направился в сторону кухни. Вроде бы что-то жарилось, но это не точно. И каково же было мое изумление, ведь вместо морфистки я застал у плиты Федора собственной персоной. Мальчишка жарил яичницу с беконом, ловко орудуя деревянной лопаточкой. Повязанный поверх одежды фартук окончательно загнал меня в ступор. — Ты готовить умеешь? — Что здесь сложного? — солидно заявил толстяк. Нарезал бекон, забросил масло, разбил яйца, посолил. Я уже в пять лет с такими вещами справлялся. — А бекон у вас откуда? — Мы продали меч. — Так. День заиграл новыми красками. «Где Джан?» «Здесь я». Девушка протиснулась в кухню мимо меня, проинспектировала кулинарные усилия Федора, довольно кивнула и направилась к холодильнику. Из необъятной утробы Арктика стали появляться фрукты, заправленный сметаной овощной салат, зелень. «Не кричи». «Вы продали меч», — медленно повторил я. «Хоть понимаешь, чем это грозит». «Я предупреждал». Меланхолично произносит Федя, выключая конфорку. Говорил, что не поймет. мои руки», — сказала Джан, обращаясь ко мне. «Садись за стол». «Подожди». Я прокрутил в голове возможные последствия. «С кем вы торганули?» «Он был здесь?» «Никто здесь не был», — отрезала Джан. «Мы заключили сделку на нейтральной территории. Если интересно, все расскажем. За обедом». Хмыкнув, отправляюсь в ванную. Когда я пришел, яичница уже была разложена по тарелкам и посыпана укропчиком. Персики и груши перекочевали в плетеную корзинку, а еще нарисовался горячий шотти, явно купленный неподалеку. Джан разломала лепешку на три части, и мы приступили к трапезе. «Рассказывайте», — не выдержал я, — «что еще за меч?» «Хороший меч», — уверенно заявил Федор с набитым ртом. «Бастард из твоего каталога. Европа, пятнадцатый век». «Ты призвал бастард!» Я чуть не подавился беконом. «И что было дальше?» «Это, можно сказать, заказ», — вступила в разговор Джан. «Подсознательный». «Не совсем понимаю». Девушка вздохнула и начала объяснять. «Я полночи вчера шарилась по чужим снам. Искала человека с соответствующими запросами. Один аристократик, внеклановый». Мечтал заполучить такую железяку. Мы порылись в каталоге, вуаля, я немножко влезла в сон к тому чуваку, подсказала, куда идти и нести свои денежки. И куда? У меня внутри все поплохело. — На барахолку, — сказал Федя, расправляясь с беконом. — Есть такое место в двух кварталах от Змеиной площади. — Ты-то откуда знаешь? — удивился я. — Без пяти минут в городе. «Я ему показала», — ухмыльнулась Джан. «Там столько всего!» Глаза мальчишки загорелись. «Механические кубики, старые комиксы, перочинные ножи, деревянные кружки. Я верю. Надо срочно останавливать этот словесный поток. И вы что, поперлись туда с боевым мечом, без лицензии, всяких разных документов, гарантий безопасности? Что мешало этому упырю вас по голове стукнуть и клинок забрать?» Джан погрозила мне пальцем. «Недооцениваешь силу нашего ума. Я же к нему в сон влезла. Ареста пришел с четким пониманием и нужной суммой. Мы обменялись в глухом дворе за старым дубом. Нас никто не видел. А меч я закрутила в ненужное тряпье. Он развернул, осмотрел товар, деньги отдал и ушел в закат. И не пытался за вами проследить. «Мы сели на канатку», — сообщил Федя. Покатались над городом, несколько раз пересаживались в автобусы, даже на такси поездили. «Если бы кто и хотел проследить, мы оторвались», — добавила Джан. «Я покачал головой. Надеюсь, что так. Ей сколько выручили?» «Четыре тысячи рублей!» — Джан вздернула подбородок. «Это тебе не на рынке с утра до ночи горбатиться». «Новый стоит восемь тысяч», — подхватил Федя. «Мы без лицензии» без свидетельства с печатями кланового оружейника, вообще без ничего. «Пришлось скидывать ценник», — вздохнула Джан. Около минуты я ел, переваривая услышанное. «Мы можем действовать сообща», — заявила Джан. «Ты умеешь драться, будешь обеспечивать прикрытие. Я нахожу клиентов, Федор производит товар». Я поднял руку. «Достаточно, буду думать». На самом деле есть в словах девчонки рациональное зерно. Способности Федора хорошо монетизируются. Вопрос в том, как долго мы сможем скрываться от всевидящего ока имперских властей, точнее клановых. Мой опыт жизни в России подсказывает, что строгость родных законов компенсируется необязательностью их исполнения. Деньги в конечном счете решают все».